Глава седьмая. За прошедшие недели Кит привык, что каждый день начинался и заканчивался одинаково. Но сегодняшний как-то по-особенному отличался. «Чудесный запах», — сказал Кит, вдохнув восхитительный аромат, который с раннего утра заполнял дворцовые коридоры. В обеденной зале находился один только Фин. Принц покончил с завтраком и, как обычно, сидел, уткнувшись в книгу. «Традиционный напиток мальнов, его готовит на Элунган», — пробормотал Финн и, видимо, увидев недоумение на лице кита, пояснил. «Это древний праздник. Как стемнеет, все соберутся у реки и будут веселиться. Я с нетерпением жду вечера. Не буду рассказывать. Позже все сам увидишь». «Ты много о них знаешь», — с небольшой завистью сказал Кит. «Но и я здесь нахожусь уже немало», — Фин пожал плечами, бросив взгляд на книгу. «Знал бы больше, будь у меня свободный доступ в их библиотеку». «А так я читаю только то, что разрешают», — добавил он и вернулся к чтению. «Доброго вам утра, друзья!» — прокричал Эрик, ворвавшись в залу. Он широко развел руки в стороны и запрокинул голову. «Что за дивный аромат? Я даже забыл на миг, что меня скоро ждет унизительное поражение от напыщенного Мальна». За спиной Эрика раздалось покашливание. В дверном проеме стояла Арея. Кит заметил, как вспыхнули ее глаза и тут же погасли. Ему даже привиделось, что от слов Эрика левый уголок ее рта немного дернулся в намеке на улыбку. Кит встретился глазами с Арреей. Что-то внутри него слегка шевельнулось. Он тряхнул головой. Показалось. «Члены правящей семьи будут рады видеть вас сегодня вечером на празднике Элунгана. Занятие в башне отменяется, но тренировки состоятся в обычное время. Доброго вам утра!» Пожелала напоследок арея и покинула залу. «Она не стой ноги встала?» «Уж больно вежливая!» Эрик прищелкнул языком и наморщил лоб. «Как думаете, Рэй не растреплет брату о моих словах?» Кит и Фин одновременно усмехнулись и вернулись к завтраку. Все они с нетерпением ждали вечера и утро провели в саду, обсуждая грядущий праздник и стараясь выпытать у Финна подробности, но принц в этот раз рассказывать не спешил. Палящее летнее солнце поднималось все выше. Эрик запрокинул лицо к небу, сиявшему полуденной голубизной, и лениво протянул. «И как при таком солнце мальны умудряются оставаться бледными?» «Мальны невосприимчивы к солнечным лучам. Такими уж они рождены», — пожал плечами Фин. Время тренировки неумолимо приближалось. Эрик застонал и ушел первым попрощавшись с друзьями так, будто шел на войну. «Я тоже пойду. Увидимся позже», — сказал Кит и, засунув руки в карманы, отправился на поле. С недавних пор он перестал ходить на тренировку как на каторгу. А сегодня даже ждал ее. А Рея уже стояла на тренировочном поле. Она склонилась над стойкой с копьями и не видела подошедшего кита, хотя несомненно должна была услышать шаги. Здравствуй, Арея, произнес Кит, глядя на нее сверху вниз. Здравствуй еще раз, отозвалась Арея, не повернувшись к нему. Ну да, Кит смущенно кашлянул. Он сглотнул, не понимая, почему волнуется. Утром виделись. «Праздник мы впервые будем проводить его без отца». Ее голос не просто потерял былую холодность и резкость, но и прозвучал с несвойственной ей грустью. Начнем тренировку. Арея пребывала в скверном настроении. Элиас и Арвид до сих пор не вернулись, хотя с момента отъезда прошла не одна неделя. Даже Кит начал переживать, что уж говорить о семье наместника. Это была обычная тренировка. Но Кит все-таки заметил, что Арея использовала не все свои возможности. Нет, он не смог одолеть ее, но ему казалось, что она совсем не старается. Еще немного, и Кит бы победил. Или же нет. Он сам не понимал, почему, но теперь само присутствие Ареи мешало ему сосредоточиться. Она прервала занятия раньше обычного. Грустное и отрешённое выражение не сходило с её лица. На сегодня хватит. У меня полно дел перед праздником. Возможно, Арею беспокоило что-то ещё. Кит внимательно посмотрел на неё. С трудом оторвав взгляд, он произнёс: "Как скажешь". Каждый из них начал складывать копья на свои места. Аррея закончила первой и замешкалась, благодаря чему с поля они ушли вместе. Некоторое время они шагали молча, глядя по сторонам. Кит силился подобрать слова, но на ум ничего путного не приходило. Его сбивал с толку исходящий от арей аромат, смесь полевых цветов и, кажется, сладкого лимона, что кружил ему голову. «Почему ты это делаешь?» «Что?» — не понял Кит. Арея кивнула на его руки. Кит заметил, что с силой давил большим пальцем по центру ладони. «Я так делаю, когда злюсь или волнуюсь. Иногда даже не замечаю этого». «Ты злишься?» «Нет». Уголки губ Арея дернулись. До Кита не сразу дошел смысл сказанных им слов. «Это тяжело быть человеком?» «Быть таким слабым и иметь короткую жизнь», — поинтересовалась Арея смене в тему. «Нет, если не видела и не знал иного. Наша жизнь кажется вполне нормальной», — пожал плечами Кит. «А большинству хватает и одной. Не знаю, позволено ли о таком спрашивать, но сколько тебе лет?» Прекрасное лицо Ареи наконец-то смягчилось, что случалось крайне редко. «Мы с братом не намного старше вас». Несколько месяцев назад нам исполнилось 29. Фин упоминал, что у тебя есть способность создавать, если я не ошибаюсь, защитное поле», — с интересом произнес Кит. «Я могу создавать что-то вроде барьера между собой и противником, не давая ему возможности причинить мне вред с помощью магии или других способностей, кроме прямого физического воздействия. Но мне еще многому предстоит обучиться» старейшина Асвальд. Он мой наставник. Уже со второй попытки пробивает барьер. Они прошли сад, и с ними поравнялся Алвис, несколько удивлённо взглянув на сестру. "Брат, мы только закончили тренировку", смущённо сообщила Рэй. "Идём, нужно готовиться к празднику". Подхватив Алвиса под локоть, она потянула его за собой. Быстро оглянулась, прежде чем уйти, но Кит успел заметить легкий румянец, окрасивший ее бледные щеки. В приподнятом настроении Кит направился во дворец. По дороге перехватил Эрика, как всегда после тренировки, пребывавшего в дурном расположении духа. «Ты чего такой довольный? Тренировка понравилась, что ли?» Кит слегка замялся, пытаясь скрыть улыбку. «Просто настроение хорошее». «После тренировки?» Кит промолчал. Его внимание было приковано к происходящему на берегу реки, к несвойственной мальном суматохе. Там возводили навесы, расставляли столы, на воде строили какие-то конструкции. Поймав на себе пару недовольных взглядов, Кит и Эрик решили не смущать рабочих и отправились во дворец. Остаток дня они провели в покоях, отдыхая перед долгой ночью. Когда стемнело, Кит поспешил в приемный зал, где его ждали друзья. Кая выглядела просто потрясающе в серебристом, богато украшенном платье с открытыми плечами, под стать тому, что было на ней в первый день в Мальморне. Эрик не переставал осыпать ее комплиментами, пока они шли к реке. Ночь была словно на заказ. Полная звезд неба и огромная луна — отражение которой весело плясало на водной глади. Берег преобразился до неузнаваемости. На входе появилась великолепная арка из серебра, где встречали гостей Алвис, Арея и Аста. Мальни кланялись перед ними, и правители отвечали тем же. На Алвесе был традиционный серебристый костюм мальнов, без доспехов, с небрежно расстегнутыми верхними пуговицами, что было совсем не в духе вечно опрятного и собранного сына-наместника. Впрочем, эта небрежность Алвесу ушла. Кит невольно окинул Арею взглядом, надеясь, что никто не заметил. Она впервые облачилась не в боевой костюм, а в небесно-голубое платье из шелка с довольно глубоким вырезом. Подобранное по цвету в тон глазам, оно подчёркивало каждый изгиб её женственной фигуры. Венец, целиком состоявший из звёзд, ярче обычного сиял на её голове, а лицо светилось улыбкой. «Да чего же она красива!» «Когда подойдём к семье наместника, поклонитесь, как это делают мальны», прошептал Фин, вернув Кита в реальность. Приблизившись к арке... Четверка друзей выстроилась в ряд и одновременно поклонилась хозяевам празднества, а те поклонились в ответ. На секунду взгляды Кита и Ареи пересеклись. В нем словно дернулась какая-то пружина, сердце бешено заколотилось. Усилием воли Кит заставил себя собраться и вслед за остальными прошел через арку. Лилась прекрасная мелодия, напоминавшая звуки струнных инструментов. Берег выглядел сказочно. Навесы, каждый куст и дерево сверкали белыми огнями. Ограждения вдоль реки были украшены серебристыми и голубыми цветами. Десятки белых круглых столов, уставленные угощениями, были расставлены повсюду. Музыка зазвучала громче. Киту наконец-то удалось увидеть музыкантов, которые расположились за ограждениями. Красота мелодии захватывала. Все звуки были преисполнены счастьем и умиротворением. Кит засмотрелся на конструкции, установленные на реке. Сооружение походило на временный пирс, к которому привязали сотни маленьких белых лодочек, а чуть дальше Мальны возвели странный длинный мост. Фин протянул всем бокалы, они приподняли их, чокнулись, и каждый из них сделал пару глотков описать словами вкус напитка Кит не смог. Он никогда не пил ничего подобного и даже не представлял, с чем можно сравнить, выпитое. Но одно он мог сказать точно. Это был самый вкусный напиток, который он пробовал в жизни. «Что это?» — спросили они дружно. «Традиционный напиток мальнов. Его готовят из цветов элирума, что растут вдоль берега. «Нас он хорошенько взбодрит, а мально с него пьянеет», — ответил Фин весело сверкнув глазами. «Есть хоть что-то, чего ты не знаешь», — ухмыльнулся Эрик. Фин смущенно пожал плечами. «Да, и довольно много». Эрик с Кайей взяли еще по бокалу, а Кит подошел ближе к пирсу, рассматривая лодочки. «В полночь мы отплывем на середину реки, чтобы преподнести дар духам». К киту приблизилась Арея с бокалом в руке. «Тебе рассказали про этот праздник?» «Нет», — коротко ответил он. «Тысячи лет назад, в этот самый день, человек взмолился духом у священной реки Лаун», — медленно заговорила Арея. «Человек просил одарить его силой, чтобы защитить свой народ от гриндоков. И духи вняли молитвам. По легенде просивший и спил из священной реки и получил силу десятков мужей, ловкость и зоркость орлов, жизни нескольких смертных, а также стал первым, кто превратился в гигантского зверя и, конечно, первым королем Мальнов. Его звали Манус Мальнцен. Несколько секунд Орея молчала, вглядываясь в отблески звезд на водной глади. Он привел свой народ к реке, и все испили священной воды. Так они победили Гриндаков. На месте беднейшей деревни Манус возвел великолепный город и стал родоначальником Великой династии. Мальные по сей день почитают духов, но никто не знает, чем на самом деле пришлось пожертвовать Манусу за подобные силы. С тех пор мы празднуем этот день, чтобы поблагодарить духов за великий дар — а также напомнить себе, что когда-то, вероятно, и мы были людьми, хотя многие здесь предпочли бы об этом забыть. «То есть когда-то вы были обычными людьми, такими, как мы?» — с неподдельным изумлением спросил Кит. «Это всего лишь легенда, но доля правды там есть. Кто знает, может, и это правдиво, ведь мы говорим на языке людей Оглома», — грустно ответила Арея. Сожалеет ли она о том, что они могли быть людьми, или о том, что теперь это не так, Кит не понял. Старейшины нарекают это меткой духов. Арея провела пальцем по серебристым узорам на виски. Линии тускло переливались, отчего Арея выглядела ещё прекраснее. Кит с трудом подавил желание прикоснуться к ним. К ней. «А кто такие эти гриндыки? резко поинтересовался он. «Мерзкие твари, которые жили на сонных болотах за северным лесом. В летописях говорится, что раса гриндоков так расплодилась, что им стало мало болот. Они хотели заполучить земли людей вблизи своих территорий и расширить болота. Но ныне живущие Мальны никогда не видели этих тварей. После того, как Манус одержал над ними победу, Гриндеки зарылись в глубь сонных болот и больше их не покидали. Сонные болота за северным лесом? Мы называем их иначе гиблые топи, припомнил Кит. Да, эти болота непроходимы, в частности из-за того, что они выделяют особое вещество, действующее на нас быстрее, чем сонное зелье. Смотри, начинается, внезапно выкрикнула Арея. Схватив Кита за руку, она бросилась к временному мосту на реке. Разряд мгновенно пронесся по всему телу Кита, и Арея словно почувствовала это. Остановилась у самой воды и резко отдернула руку, слегка покраснев. Ему показалось, или кожа Ареи засияла ярче. По мосту бежали мальны и по очереди прыгали в воду чего на водной глади тут же появлялось лёгкое свечение. «Купаются?» — подумал про себя Кит. Он не знал, что ожидал увидеть, но точно не это. «Нам запрещено купаться в священной реке, нельзя даже касаться её, за исключением ритуала посвящения. И только в ночь Элунгана мы можем окунуться, чтобы почувствовать связь с духами», — сказала Арея в ответ на озадаченный взгляд Кита. Он вновь не смог скрыть своего удивления. «Серьезно? Вы, проживая у реки, не можете в ней купаться?» «Нет», — замотала головой Арея. «К тому же ты должен помыться, прежде чем окунаться в реку, иначе проявишь неуважение к духам». «Арея, подойди сюда!» — раздался грозный голос Альвиса. Он недовольно смотрел в их сторону. «Не забудь, в полночь у пирса». С улыбкой добавила она и направилась к брату. Кит уставился ей вслед. Когда Арея подошла к брату, тот, очевидно, решил отчитать ее. Взгляды Кита и Алвиса на мгновение встретились, но этого хватило, чтобы понять, как сильно сын наместника ненавидит Кита. Он отправился на поиски друзей. Они втроем стояли у столика, держа бокалы в руках и от души над чем-то смеялись. Где ты был? Мы тебя потеряли. Сквозь смех сказал Эрик. А, заметно. Кит кивнул на бокалы с выпивкой. На самом деле чудесный напиток, помогает избавиться от усталости и бодрить человека. И почти не пьянит, так что мы будем продолжать пить, разъяснил Фин, указывая на бокалы на соседнем столе и передавая их друзьям. Мальдивское вино. Видел. «Мальны прыгают в воду, — хмыкнул Эрик, принимая бокал. Оказывается они умеют веселиться. Кит пересказал друзьям то, что услышал от Ареи. Фин все это, разумеется, уже знал, а вот Эрик с Каей новым подробностям удивились. Хотя Каю, похоже, удивил вовсе не рассказ Кита. С каких это пор дочь наместника стала такой разговорчивой? недовольно спросила Кая, посмотрев в сторону, где стояли Арея с братом. Кит решил оставить вопрос без ответа и повернулся к Финну, который затянул одну из своих увлекательных историй. Кит просил поведать о Баланте и других королевствах. До чего же мало он знал о государствах на родном континенте. Кит замечал едва заметную тень грусти на лице принца каждый раз, когда тот упоминал о ледяном народе. Вероятно, он скучал по той жизни и друзьям, что оставил там. Кругом веселились мальны, пели, танцевали, взявшись за руки и кружась под ритм неземной музыки, купались в реке, что было совершенно не похоже на их привычное поведение. Несколько раз Кит ловил себя на мысли, что ищет взглядом Арею, гадал, что Алвис наговорил ей. Целый вечер она провела в обществе матери и подруги, а брат с незнакомым мальным держался рядом со скучающим видом, наблюдая за танцующими девушками. Постепенно приближалась полночь. Мальны потянулись в сторону пирса. Кит рассказал друзьям про лодки, высматривая в толпе Арею. Они с Салвисом стояли у пирса и о чем-то беседовали с членами совета. Кит, Эрик, Кая и Фин направились к ним, остановившись перед двумя свободными лодками. «Выбирайте лодки, пожалуйста», — добродушно сказала жена наместника. Кит и его друзья последовали примеру Мальна, в рассаживались рассаживались подвое. Кит выбрал ближайшую лодку, и Кая поспешила занять место рядом. Что делать дальше, он не знал. «Будет лучше, если с вами сядет один из нас, чтобы вы могли поучаствовать в обряде», — улыбнулась Аста. «Арея, дорогая, тебе сюда», — она указала на лодку, в которой сидел Кит. Кая, не скрывая своего недовольства, уступила место Ареи. Та даже не удостоила Каю взгляда. Алвиса посадили с Финном, Аста села с Каей, а Эрик с одним из старейшин. Лодки откачнулись от берега, и Кит, чувствуя легкое волнение, взялся за весла. «Греби на середину реки», — в полголоса сказала Арея. Она выглядела немного грустной, И Кит догадывался, в чем причина такого состояния. Ты в порядке? Осторожно поинтересовался он. Да, вполне. Не глядя на него, ответила Арея. Речной ветерок игрался с ее светлыми волосами. Кит не сдавался. Что сказал Алвис? Я видел, как он, когда ты ушла, Кит ломал голову, подыскивая нужные слова. Арея смотрела в другую сторону и не спешила отвечать на его вопрос. В течение нескольких минут они плыли молча, пока вокруг них раздавались радостные голоса и смех. Они подплыли почти к середине реки. Кит наблюдал за мальными в соседних лодках, которые стали опускать что-то в воду. А наконец-то заговорила. «Брату не нравится, что я разговариваю с тобой вне тренировочной площадки». «Почему?» — спросил Кит, хотя и так знал ответ. — Алвис не верит, что в ком-то из вас течёт королевская кровь и сомневается, что вы вообще хоть как-то связаны с нами. Брат говорит, что должно быть другое объяснение вашего появления, а общаться с людьми... В общем, он считает это неразумным, — тихо произнесла она. — Как будто он один такой. Кит и Эрик не раз пытались побеседовать с жителями, узнать о них побольше, но те неохотно шли на контакт и старались как можно быстрее уйти. Но даже если Мальн все-таки неохотно отвечал на вопрос, то всегда обращался к Эрику, избегая смотреть Киту в лицо. Это напрягало, а порой и немного расстраивало. Кит посмотрел Арреи прямо в глаза, стараясь не увязнуть в их синеве. «А ты веришь?» «Не знаю». Она опустила голову. «Нет другого объяснения тому, как вы попали сюда». «Но брат не верит, что это Эрик, считает его полным дураком». Арея слегка улыбнулась. «Если честно, я думаю, что ты тоже не можешь быть одним из нас. Ты другой. Ты не похож на нас? Если бы ты встречал короля Рикарда, то понял бы, почему я так говорю». Арея снова отвернулась но Кит заметил ее покрасневшие щеки. Он даже удивился. Кому вообще могло прийти в голову, что в нем течет мальнийская кровь? Золотистая кожа, темные волосы, карие и практически черные глаза. Вот Эрик с его светлыми волосами и голубыми глазами совсем другое дело. Временами ему не давал покоя один вопрос. «Зачем он пошел в лес?» Эрик и Кая говорить на эту тему не желали и обрывали всяческие попытки Кита объясниться или выговориться. Видимо, тоже считали случившееся обычным совпадением. Несколько минут он сидел, погрузившись в собственные мысли, пока лунный свет не блеснул на водной глади и не ослепил глаза. «Ну? Что там с обрядом?» «Ах да!» Вспомнив, для чего они здесь... А Рея достала из сумки венок из цветов Элирума, подняла его над головой, тихо произнесла какие-то слова и опустила в реку. Венок, соприкоснувшись с водой, тут же растворился в ярком свечении. Так мы почитаем духов. Цветок Элирума уникален. Он растет на берегу, питается водами священной реки и обладает массой свойств, которые разнятся в зависимости от цвета. Больше всего ценится белый цветок, самый редкий, из него старейшины готовят целебные зелья. На обратном пути кит старался грести медленнее. Одна мысль не выходила у него из головы. Позволишь спросить? Разве вражда между Кьелом и его братом началась не из-за отношения к людям? Почему тогда мальны здесь такие, хотя многие из нас не ушли за Кьелом, но это не значит, что они не разделяли его взгляды. Мальный по сей день не понимает, почему должны жить в уединении. Получив от духов такой великий дар, мы вынуждены скрываться вместо того, чтобы править огламом. Так всегда говорил Киел. Кит вздохнул. Нечто подобное он слышал от Финна. Они причалили к берегу, где их уже поджидали остальные. Алвис подал руку сестре, смерив напоследок Кита неприязненным взглядом. Праздник тем временем продолжался. Друзья направились обратно к столу с вином, а Кит остался у пирса, поглядывая в сторону навеса, где собрались члены Совета и Аррея. «Здравствуй», — раздался позади глубокий манящий голос, голос, способный подчинять мужчин воле его обладательницы. Тебя-то я и искала. Кит резко обернулся. Подруга Рэй. Кажется, ее зовут Эдис. Она была одета в не менее откровенное, чем в прошлый раз платье. Полупрозрачная ткань сочного синего цвета соблазнительно оголяла живот и спину, но в меру прикрывала грудь. Вьющиеся волосы вновь были собраны в высокую прическу, позволяя мужчинам любоваться открытыми участками тела. «Скучаешь? Могу предложить более интересное времяпрепровождение». Она приблизилась к киту и, одарив обольстительной улыбкой, положила руку ему на грудь. Ладонь медленно заскользила вниз по его животу. Слегка приподнявшись на носочках, в нескольких сантиметрах от губ Кита, Эйдис прошептала. «Обещаю, тебе понравится». Кит вздрогнул. Раньше подобные сладкоголосые речи его бы не смутили. Он бросил взгляд под навес, где толпились советники, и ему показалось, что Аррея наблюдает за ними. Кит отпрянул от девушки, осторожно убирая ее руку со своего торса. «Поищи себе другую игрушку», — сказал Кит, на что Эйдис нагловато ухмыльнулась. Вернувшись к друзьям, он заметил, что Рэи под навесом советников уже нет. Кит потянулся к бокалу и залпом опустошил его содержимое. Пока принц Фин повествовал историю про то, как однажды пытался тайком пробраться в библиотеку Мальнов, Кит выпил еще несколько бокалов и почувствовал легкое головокружение. Вероятно, он попросту спутал напиток из цветов Элиром с мальнийским вином. «Я что-то устал. Пойду, наверное», — тихо сказал Кит. «Вы оставайтесь, веселитесь». Махнув напоследок, он зашагал к мосту. Голоса начали удаляться, и только изредка до него доносились чьи-то смех или пение. Кит вошел в сад. Вода в фонтане отливала серебром в лунном и звёздном свете. Голова снова закружилась, и Кит присел на край фонтана, погрузившись в свои мысли. «О чём задумался?» Кая неожиданно вернула его в реальный мир. «Я тоже пошла спать и увидела, что ты сидишь тут один». Кит отвернулся и закатил глаза. Просто присел на минуту. «Ты весь вечер какой-то странный». «Что-то случилось?» Кая подсела к нему близко, слишком близко. «Можешь мне рассказать?» — добавила она, опустив ладонь на руку Кита. «Всё в порядке. Ничего необычного, честно». Поблизости прозвучали приглушённые голоса. По дорожке, приближаясь к фонтану, медленно шли под руку и о чём-то беседовали Орея с матерью. Увидев Кита и Каю, они смолкли. Взгляд арей задержался на руке Кита, которую накрывала ладонь Каи. Аррея быстро отвернулась, и они с матерью зашагали в сторону дворца. «Доброй ночи», — пожелала Аста. Кита овладело странное чувство. Он хотел побежать вслед за Ареей, но голос Каи выдернул его из размышлений. «Кит, ты слышишь, что я говорю?» — раздражённо спросила она. «Прости, что?» — замялся Кит. «Я сказала... Да неважно. Ты не в себе. Идём спать». По дороге во дворец Кая что-то рассказывала, но Кит не вслушивался в её слова. Он думал о Ореи. Ему не хотелось углубляться в эти мысли, но ничего с собой поделать не мог». Почему меня так сильно взволновало то, что подумала Арея, увидев меня Сейдис и Кай? Вланвель Кит не был обделен женским вниманием, но отношения имели скорее случайный характер. Ничего не значащие мимолетные интрижки, занимавшие его мысли ровно столько, сколько он хотел. Да, Арея была красива, нечеловечески красива, но влекло Кита не только это. Ему еще не встречалась девушка так не похожая ни на одну другую. Из потока мыслей его вновь вырвал раздраженный голос Кай. Кит пожелал в ответ спокойной ночи и прошел в свои покои.